Глава 48. Наступило утро, когда Йока должна была лечь на операционный стол. На ее резкий звонок прибежала Цуя. Когда она вошла в палату, Йока, встав с постели, запечатывала конверт. Она хотела передать его Цуе, но вдруг передумала. У нее задрожали губы, и она порвала письмо на мелкие клочки. Это было письмо Кайку. Она сообщала об операции и просила Айку непременно прийти к девяти часам. Йока знала, что ни одна молодая девушка, как бы хладнокровно она ни была, не выдержит ужасного зрелища, когда ее сестре вскрывают живот, и все же ей почему-то хотелось, чтобы Айку это видела. Ее прекрасное тело будет жестоко изранено, польется темная венозная кровь. Айку лишится сознания. Это доставит Йоко огромное удовольствие. Ей будет немного легче, если она хоть как-то отомстит Айко, которая под разными предлогами совсем перестала к ней ходить, хотя Йоко без конца звонит ей по телефону и просит прийти. Но в последний момент Йоко вдруг заколебалась: отдавать письмо Цуи или не отдавать? А вдруг во время операции Йоко начнет бредить и скажет что-нибудь такое, чего не должны слышать другие? А вдруг из чувства мести Айко будет спокойно наблюдать, как кромсают тело сестры, или совсем не придет. так размышляла Йоко, презирая себя за это письмо. Цуя старалась не смотреть на изменившуюся в лице Йоко и, словно застыв, сидела в почтительной позе. Это раздражало Йоко. Все ведут себя с ней, как с сумасшедшей. Все, даже врачи. «Ты мне больше не нужна. Уходи. Ты верно думаешь, что я ненормальная?» «Пойди, скажи, чтобы скорее делали операцию. Я вполне готова к смерти». Она вспомнила, как нежно пожимала накануне руку Цуи, и ей стало тошно. Гадко, все гадко. Цуи, растерянная, ушла. Йока проводила ее колючим взглядом. День выдался чудесный и жаркий, даже стены, казалось, излучают тепло. Усталость и слабость как будто исчезли — и у Йоко появилась потребность двигаться. Лежать так она была просто не в силах. Исполненной отчаяние, ей хотелось, чтобы усилилась боль в животе, чтобы в мыслях воцарился хаос, словом, ей хотелось довести себя до полного изнеможения. Неверными шагами, небрежно одетая, ходила Йоко по комнате, стараясь навести порядок. Она подошла к стенной нише, Там в углу увидали цветы, присланные вчера Кото. От них исходил сладковатый запах. Йока взяла букет и вышла на веранду. Затем резким движением опустила в вазу свою горячую руку, и ей показалось, будто рука ощутила могильный холод. Пальцы судорожно сжались, примяв цветы. Йока вытащила их из вазы и бросила за перила. Розы Георгины упали на грязную улицу. Почти бессознательно йоко выхватывала пучок за пучком и бросала вниз. Потом изо всех сил швырнула на пол вазу. Ваза разбилась, и вода растеклась по деревянному полу веранды, образуя на нем множество причудливых узоров. Вдруг она заметила, что с крыши дома напротив на нее пристально смотрит женщина с виду служанка, которая, очевидно, поднялась туда развесить белье. Никакого отношения эта женщина к ней не имела, но даже она, казалось, подозрительно наблюдала за Йоко. Это привело Йоко в бешенство. Ухватившись за перила и вся дрожа, она не отрывала злобного взгляда от женщины. Та тоже некоторое время неприязненно смотрела на нее, но вскоре, словно испугавшись чего-то, даже не развесив белье, торопливо сбежала вниз по крутой лестнице. Только волнистая крыша поблескивала на солнце. Йоко тяжело вздохнула, продолжала, словно во сне, созерцать этот простой пейзаж. Немного спустя она снова очнулась и иступленные Ероша волосы вернулась в комнату. У ее постели стоял человек в европейском костюме. После ослепительно яркого света глаза Йока могли только различить темную фигуру, но кто это был, она еще не разглядела. Может быть, это больничный служитель пришел проводить ее на операцию? но она не слышала, как раздвинулись сёдьи. Странно. И еще странно, что, войдя в комнату, человек ничего не сказал. Глаза Йока постепенно привыкли к комнатному освещению, и она уже могла различать окружающие предметы, но эта странная фигура по-прежнему неясно темнела, словно огромная глыба, похожая на человека. Йока с любопытством ее разглядывала, но чем больше Йока смотрела — тем более расплывчатая она казалась, постепенно утрачивая четкие очертания. Как страшно. Кимура пришел. почему-то решила Йоко, поддавшись, наконец, тому необъяснимому ужасу, от которого каждый волосок встаёт дыбом, и ногти впиваются в кожу. Йоко хотела закричать, но голос ей изменил, только губы дрожали. Она стояла, окаменев, подняв руки к груди так, словно хотела что-то отшвырнуть от себя. Черная тень, наконец, шевельнулась, и Йоко поняла, что это действительно человек. Привыкшие к темноте глаза, наконец, узнали в нем Оку. «Ах, это Ока-сан!» — выдохнула Йоко, чуть заикаясь. Ока слегка покраснело и, как всегда, изящно поклонился ей. Она была ему рада, как если бы целый год провела в тюрьме не видя ни одного порядочного человека. он Ок оказался ей добрым ангелом, посланцем того мира, с которым она давно порвала всякие связи. Растрогавшись, Йока с трудом подавила в себе желание броситься к нему и крепко сжать его руку. Она не заметила, как села рядом с ним и, положив одну руку ему на плечо, а другой, опираясь на циновку, вглядывалась в его лицо. «Давно я не видел вас. Как хорошо, что вы пришли!» Они заговорили почти одновременно. Голос Оки вернул Йока силы совсем было ее покинувшие, И она в которой уже раз убедилась, как важно в такие минуты присутствие мужчины, как необходима его мужская сила. Рука Йока соскользнула с плеча Оки и стиснула его руку, лежавшую на колене. Рука была холодной. Как долго мы не виделись, вы показались мне призраком. У меня, наверное, было странное выражение лица. А вы из больницы? Око, казалось, колебался, подыскивая нужные слова. Нет, я прямо из дому. Не знаю, как сегодня, но вообще надо думать, дело идет на поправку. Как только проснется, плачет и зовет сестрица, сестрица, жаль в такие минуты смотреть на нее. Сердце Йока разрывалось при мысли о Садаю. Ока, видно, заметил это понял, что сболтнул лишнее и, растерянно улыбнувшись, добавил. Но иногда она держится молодцом. Как только жар спадает, она начинает просить Айку почитать ей что-нибудь интересное и очень охотно слушает. Йока догадалась, что Ока хочет сгладить впечатление от своих слов. И хотя он делает это из добрых побуждений, чтобы успокоить ее, верить ему нельзя. То, что сообщала ей Цуи раз в день ходившая в университетскую клинику, Тоже не могло не успокоить. «Неужели никто не скажет мне правды?» — с раздражением думала Йоко. Она ждала этого от Оки, а он тоже нравит приукрасить все, даже больше, чем Цуя. Если даже Садайо умрет, Йоко скажет то же, что сейчас сказал Ока. Никто не хочет быть откровенным с ней. Кровь бросилась Йоко в голову. Гнев оказался сильнее беспокойства о судьбе Садаю. «Бедная Садаю, наверное, очень исхудала, да?» — пустила пробный шар Йоко. «Нет, мне она не кажется похудевшей. Может быть, это потому, что я каждый день вижу её?» — ответил Око, вытирая платком шею, расстегнув воротник и сделав такое движение, словно ему было трудно дышать. «Наверное, не ест ничего. Ест только суп и жидкую рисовую кашу. Этого достаточно?» «Да, кажется». «Нет, он бесстыдно врет», — сердито подумала Йоко. «У выздоравливающих после брюшного тифа не бывает аппетита». «Можно ли так лгать?» «Все лгут. И Око тоже». «Говорит, что вчера ночью не оставался в больнице. Разве это не ложь?» «Теперь понятно, почему рука Оки, которую она держит в своей руке, так холодна». Ока привык к горячим от страстного возбуждения рукам Айко. «Вчера эта рука...» Йока пристально смотрела на красивую руку Оки, белую и нежную, как у женщины. «И эта рука вчера ночью...» Йока подняла глаза на Оку. «И губы у него чересчур красные. Эти губы вчера ночью...» От злобы и ревности у Йока потемнело в глазах. Она готова была вцепиться зубами в первую попавшуюся под руку вещь, и ей стоило немалых усилий сдержать себя. Из глаз полились горячие, обжигающие щеки слезы. «Вы искусно лжете!» — плечи Йока вздрагивали. При каждом толчке сердца голова дергалась, а волосы прыгали, как живые. Йока достала платок из рукава кимоно и вытерла руку, в которой до этого держала руку Оки. Все, что Йока видела, все, к чему прикасалась, вызывало в ней омерзение. Не дожидаясь ответа Оки, она выпалила. Садая уже умерла. Вы думаете, я не знаю? При вашем сайко-уходе кто угодно мог благополучно скончаться. Вот уж повезло Садаю. О, Садаю, ты в самом деле счастливая! О, Касан, расскажите лучше, как умирала Садаю? Умерла, так и не сделав последнего глотка перед смертью. По японскому обычаю человеку перед смертью полагается дать глоток воды. Умерла, пока вы с Айко гуляли в саду? Или же... или же уснула навеки на глазах злобно улыбающейся Айко? Какие были похороны? Где заказывали гроб? Для меня нужно заказать чуть побольше. Какая же я дура! Так хотела скорее выздороветь и не отходить от Садаю, а теперь ее нет. Ложь! Тогда почему же вы с Айко так редко меня навещали? А сегодня пришли мучить, насмехаться? «Что за чушь?» — не выдержал Ока, но Йока не дала ему говорить. «Чушь!» — воскликнула она с истерическим смехом. «Верно! Ах, как болит голова! Я до дна испила чашу, тяготевшего надо мной проклятие! Ну а вам, разумеется, не незачем волноваться, я не собираюсь вам мешать, я уже напрыгалась. Теперь ваша очередь. Ха, попробуйте, если сумеете, если сможете прыгать. Ха-ха-ха!» Йока громко хохотала, как помешанная. Око, которому было стыдно за нее, стоял весь красный, уставившись в пол. «Послушайте», — твердо произнес он наконец, — «послушаем». Йока строго посмотрела на Оку, но в углах ее губ змеилась едкая усмешка. В этой усмешке было достаточно яда, чтобы обескуражить Оку. «Вы можете, конечно, не верить мне, я не в силах заставить вас, но Кайко сан я отношусь просто с глубокой симпатией». «Но это мне не незачем слушать. За кого вы меня принимаете? Именно потому, что вы питаете глубокую симпатию Кайко, вы и пришли сегодня узнать, когда же, наконец, я умру. Подумайте сами, как я должна быть благодарна вам». «Сегодня операция. Вы сможете насладиться зрелищем, когда из операционной вынесут мой труп, а потом порадуете свою Айко этим известием. Но перед тем, как идти на смерть, я хочу хорошенько поблагодарить вас. Благодарю вас за доброе отношение ко мне на Иди Мамару. Мару. Вашими заботами я была избавлена от скуки. Я все время думала о вас как о брате, но теперь мне неловко перед Айко, и я порываю с вами всякие отношения». Впрочем, это и так понятно. Время подходит. Оставьте меня. Я ничего не знал. Как же вы в таком состоянии согласились на операцию? Эта дурочка Цуя каждый день бывает в клинике, где лежит Садаю, но, видно, ничего вам не говорила. А может, и говорила, да вы не расслышали. Йока улыбнулась и привычным жестом левой руки откинула с бледного лба волосы. Мизинец ее стал костлявым, но жест был по-прежнему очарователен. «Отложите операцию, прошу вас! Врачи есть врачи! Но ведь и я есть я! Мне все равно, я уже решила!» Йока внимательно посмотрела на Оку. Слезы высохли, на лбу, мертвенно-бледном у корней волос, выступили капельки пота. Он казался холодным, как лед. «Ну тогда разрешите мне хотя бы присутствовать!» Вы до такой степени меня ненавидите? Хотите подслушать, что я буду говорить в бреду под наркозом, чтобы потом посмеяться? Ладно, приходите. Осмотрите с головы до ног мое исхудавшее тело, проклятое тело старухи. Правда, вас это вряд ли удивит. Йока произнесла это с кокетливой гримасой на исхудавшем лице и искоса взглянула на Оку. Он невольно отвернулся. В палате появился молодой врач в сопровождении Цуи. Пора было идти на операцию. Она молча кивнула врачу и встала, оправив кимоно. Словно не замечая последовавшего за нею Оки, она спустилась по темной лестнице, прошла небольшой, тоже темный коридор и очутилась перед операционной. Цуи открыла дверь. В коридор брызнули яркие и живые лучи солнца. Йока, наконец, обернулась к Оки. «Благодарю вас, вы достаточно далеко проводили меня, но я еще не настолько пала, чтобы показывать вам свою наготу», произнесла она шепотом и спокойно вошла в операционную. Ока не осмелился последовать за ней. Раздеваясь, Йока сказала помогающей ей Цуе, «Если Ока-сан захочет войти, не пускай его. Затем... Затем...» Тут глаза Йока почему-то наполнились слезами. Если я буду бредить, очень прошу тебя. Зажми, зажми мне рот, слышишь? Не забудь, прошу тебя. В гинекологической клинике врачи каждый день видят десятки обнаженных женщин. И все же ей оказалось, что ассистенты смотрят на нее с особым любопытством. Ей было тяжелее смерти выставлять на показ свое исхудавшее тело. Слова, которые она сказала Оки, повинуясь внезапному капризу, не выходили у нее из головы, и она терзалась мыслью, что Садаю и в самом деле умерла. Зачем же тогда подвергаться мучительной операции? Зачем мешать неизбежному? Белоснежный операционный стол, вокруг которого стояли врачи и сестры в таких же белоснежных халатах, поджидал Йоко как кладбище, и ее вдруг пронзил страх. Даже боли в пояснице, от которых она надеялась ее избавит нож хирурга, вдруг исчезли. Всё тело сковало какая-то тяжесть. По лбу, по рукам заструился пот. Йока оглянулась на Цую, как на единственную защитницу. Цуя ответила ей ободряющим взглядом. Не в силах преодолеть дрожь во всем теле, Йока легла на операционный стол. Ей наложили белую повязку на рот и нос. У Йока сразу перехватило дыхание. Но зрение странно обострилось. Она видела даже мелкие прожилки на деревянном потолке, которые, казалось, ей бешено вращаются у нее под головой. Сердце временами останавливалось, и она испытывала удушье. На повязку стали падать капли резко пахнущего лекарства. Врач держал руки Йока там, где бился пульс, и она с отвращением вдыхала этот запах. Раз! произнес врач. Раз, повторила Йока срывающимся голосом. Два! В этом мгновении Йока всем сердцем ощутила цену жизни. Странное приключение Она ведет ее к смерти. Кровь стыла в жилах при этой мысли. Два! голос Йока задрожал еще сильнее. Она продолжала считать, ощущая удивительную ясность мыслей, и вдруг окружающий мир отодвинулся куда-то далеко-далеко. Это было невыносимо. Резким движением Йока высвободила правую руку и изо всех сил провела ею порту, порту, Но тут же ее руку крепко сжал врач. Йока казалась, что она ведет страшную борьбу. «Как я могу умереть, когда жив Курати?» во что бы то ни стала еще раз к его груди. Прекратите! Пусть я умру безумной, но не хочу быть убитой. Прекратите! Убивают!» — кричала она, но голоса своего не слышала. «Жить! Не хочу умирать! Убийство!» Йока боролась, напрягая все силы с врачами, с белой повязкой на лице, с самой судьбой. Борьбе, казалось, не будет конца. Но не успела Йока сосчитать и до двадцати, как тело ее обмякло, и она лежала неподвижно, словно мертвая».